Глава девятая. Фраза «без меня меня женили» здесь самый раз подходит. Оказывается, мы с парнями решили сделать крутой подарок на свадьбу нашим друзьям. Денег особо нет, но есть огромное желание заморочиться до посинения и напрячь по полной. «Ближе, чем с другой области не нашлось фотографа?» – спросил я у нашего сокурсника Червеня, которого перехватил в казарме, когда он собирался уже свалить в отпуск. Да нормуль все серый!» – как всегда на своем движении успокаивал меня Андрюха. «Одноклассник он, брат моего! Акую фото он на выпуске сделал для его школы!» Поднял он большой палец вверх. История просто для кино и без немцев. Червень, к которому обратились мои товарищи как к человеку с коммерческой жилкой, предложил услуги своего знакомого, который живет и работает где-то в его родном райцентре Березове. Сказал, что оплату возьмет только за расходники, поскольку он работает ради искусства. Проблема только в доставке его и ассистента в Белогорск. Здесь на помощь пришел товарищ полковник Бардин, командир смешанного авиационного полка во Владимирске. Благодаря своим связям он организовал эту доставку, а за доведение информации до фотографа отвечал Костян. «Надеюсь, хоть здесь Червень сделал все на совесть». Узнав весь план воздушного движения на эти дни, был найден подходящий борт, который летит с Белоколодецка в Белогорск. Великая сила военно-транспортной авиации проявилась во всей красе. Теперь необходимо лишь встретить этих профессионалов и доставить их в деревню. Сомневаюсь, что этому распиаренному Андрюху фотографу позволят нормально снимать. Количество спиртного, продуктов и мяса на свадьбе зашкаливает. Еще бы, люди ведь планируют праздновать как минимум три дня, а как мне кажется, неделю. «Откуда в твоем поселке самородок такой?» Не уставал расспрашивать я про этого рыцаря камеры и объектива. «Да не знаю, года два назад что-то он там снимал, потом перестал, сейчас опять взялся. Братан говорит, что этот фотодел какую-то выставку готовит. Помнишь, мне присылали фотку девчонки в купальнике?» «Как тут не помнить? Червеню за это фото такие барыши предлагали». Носился с этой, на грани легкой эротики, картинкой по всей располаге и показывал, какие в его поселке девушки. Фото действительно было хорошим. Снимал спец, видимо, в утреннем тумане. И девчонка такая симпатичная прям. На роль девушки с обложки Максима, может быть, и не тянет. Как показывает практика, с ненатуральными прелестями быстрее на нее попадают. А вот для крестьянки пойдет. Причем будет самый продаваемый номер этого журнала в истории. Ждать у входа в училище нашего фотографа я продолжал уже почти час. Позвонив от дежурного на КПП диспетчеру на аэродром, я удостоверился, что нужный мне Ан-26 с Белоколодецка приземлился уже час назад. От ВПП идти достаточно далеко, но за час вполне можно доплести даже с сумками. «Да и какие сумки, если ты на пару дней прилетел?» «Да я в одном журнале читал, Жека», послышался мне отрывистый голос за забором училища. «В журналах много чего пишут, а вот бабуля говорит, что в раке это, и вообще зря мы сюда летели», отвечал ему второй. Пляши на Березовке есть». С проходной КПП вышли два совершенно разноплановых парня, как мне показалось, из разных измерений. Тот, кому бабушка что-то рассказывала, чуть младше возраста указанного в моих нынешних документах. Плотный, круглолицый, со склонностью к веснушкам. Из разговора понятно, что зовут его Жека. Одет в парусиновые шорты и рубаху с коротким рукавом. А первый, судя по одежде, явно модник. «Ты погляди, красота вокруг какая!» процитировал он Ивана Васильевича. «Лепота!» По одежде он явно не похож на простого работника из районной газеты. Когда у меня брали интервью после посадки в поле, я не видел в одежде оператора таких замашек. Этот парень тянет больше на гламурного фотографа из моего времени». «Вы не за нами?» – спросил модник, когда подошел к скамейкам около КПП. «Судя по всему, да», – ответил я. «На свадьбу приехали?» «Именно! Я фотограф Альберт Ветров!» – протянул он мне руку. «Можно, Алик?» В левой подбородок, средний рост, худощавый, светло-русые волосы с небольшими вихрами. Одет сплошную фирму, джинсы Левис, модная рубашка с большим воротником, а в руках замшевый пиджак. На ногах похоже, что настоящий Адидас. «Сергей, как полет?» – спросил я, пожимая ему руку и здороваясь с его коллегой. «Роскошно!» – улыбнулся Алек. «Мне не привыкать. У нас райцентра до Белколодецка кукурузник вместо такси. Там пожестче будет». «А дикие настоящие?» – не выдержал я. «Китайская подделка!» – ухмыльнулся фотограф. «В смысле?» «Шучу. Настоящие, конечно. Других тут не бывает». «Понятно. Нам с вами на автобус сейчас кучугуевскую». «Это где такое?» – возмутился Женька. «Нам про море сказали. Я что, зря плавки брал?» Да, Сергей, Альберт тоже малость погрустнел. Неудобно как-то получается. Разговор был о Белогорске, а не о каких-то кукушках. Искусство это, конечно, прекрасно, но мы с Жень-Досом планировали окунуться хотя бы в промежутки между съемками. Договаривался он точно не со мной. Но дружили так мои сильно уставшие товарищи, что сейчас ждут прихода Бадуна Ивановича. Не кукушки, а кучуговская, Станица такая есть. Там и за столи будет после свадьбы. Роспи здесь, пьянка там. Показал я рукой попеременно в одну и другую сторону. На будущее учти мы так не работаем. У нас все. Олег, забыл, как ты это говоришь? Стрял в разговор по спорту переросток ветрова. Порайдер, Жендос! хмыкнул Олег. Сергей, у меня к вам серьезный вопрос. Вы быстро хотите или красиво? Уж очень продвинутую он оказался. Нестандартный советский фотограф, прямо скажем. Ему надо и так поснимать, и в таких позах еще и время дня подобрать, чтобы фотки были четкие. А его предложение по поводу отдельной съемки молодоженов меня напрягло не на шутку. Ему бы лет через 15 родиться, чтоб там толкать подобные идеи. Если есть сомнения, то можно организовать спробную фотосессию на низких оборотах. Так в авиации говорят. На малом газу вообще-то, поправил я Алика. И можешь на ты. Не суть. Стиль love story. Ты же дружишь с английским, понимаешь? Продолжил он уламывать меня. За кого он меня держит? Хотя, откуда ему знать о моих познаниях в языках? А парень для своего времени очень продвинут. Несколько моих друзей с прошлой жизни, кто решил распрощаться со званием холостяка официально, заказывали себе подобную фотосессию. В ней были рассказ о первой встрече, забавный случай из жизни, описание того, как жених сделал невесте предложение. Для моего времени модный был тренд, а здесь это наверняка революция. м, -м план свадьбы уже составили?» Женек наслаждался порцией пломбира, купленным в палатке рядом с центральным парком. «Надо расход пленки прикинуть». «Ты бухгалтер, что ли, в вашем дуэте?» – спросил я. Обежаешь, Правая рука! Вам наверняка нужны сборы жениха и невесты, выезд, церемония в ЗАГСе, прогулка и банкет, который будет мировой пьянкой. Я ничего не пропустил?» олег посмотрел на меня удивленно. Как я понял, не ожидал он, что я так подробно опишу ему план. Типа, только он такой продвинутый. Я на свадьбах будущего побывал побольше него и знаю все эти стандартные расписания торжеств. «Серж, молодец! Жека, он наш человек! Мы не зря приехали сюда! Он с нами на одной волне!» Сказал Алик, похлопав меня по плечу. Только сейчас заметил, что кулаки у него слегка сбиты. Похоже, не такой уж он и щуплый. Боксом, видать, занимается. За нашими разговорами мы и дошли до моря. Наметанный взгляд фотографа сразу остановился на фактурных барышнях, не слишком скрывавших свои формы. На пляжах Белогорска достаточно привлекательных особ, приезжающих не просто позагорать. — Олик. Женька глядел на них, как кот на сметану. — Ты уверен, что для редакции не пригодится фоторепортаж об отдыхе трудящихся? Фотограф взглянул на меня, словно предлагая посочувствовать его нелегкой судьбе. — Сергей, ваша свадьба в приоритете, но ты не против, если мы слегка разомнемся? Вещи посторожишь? — спросил алекс снимая рюкзак. «Время есть, развлекайтесь», — сказал я, проконтролировав хронометраж на часах. «Я в тени посижу». «Женя, работаем», — сказал Алек. Вот чудики. Команды, подаваемые товарищем Ветровым, были весьма профессиональны. Он выбирал интересные ракурсы, правильную сторону, управлял своими моделями, словно действительно их для глянца снимал. «Так, теперь смотришь сверху вниз, гордо, но с интересом. Как будто тебе золотое кольцо с бриллиантом дарят». Руководил он приятной блондинкой, чей бюст привлекал внимание многих самцов на этом пляже. «Нет, рот открывать не надо. Представь тогда, что без бриллианта. Просто золотое». Самому бы сейчас запрыгнуть в море, освежиться и понежиться под ярким солнцем в разгаре бархатного сезона. И, как это обычно бывает в моем случае, кто-то начал кричать. «Я тебе этот окуляр сейчас затолкаю!» – кричал здоровенный хлопец, размерами не уступающими по величине нашего прапорщика Мозгина. «Со спины этот богатырь мне казался даже больше, чем старшина роты». «Это фото, уважаемое искусство!» – пыхтел Жека, пытаясь оттолкнуться от этого бизона, но тот мертвой хваткой удерживал его. «Илешенька, это же фотографии бесплатные!» – успокаивала тезку муромцы и нашего мозгина, белокурая начинающая модель, который собирался открыть миру алек. «Все официально. Фотографии вышлю по почте», – невозмутимо сказал Алек, словно не замечая барахтающегося приятеля. «Говорите адрес». Он вытащил блокнот, но тут Громило мощно выбросил кулак. Ветров точно занимается боксом, поскольку уход от левого бокового был очень хорош. Ему бы контратаку провести, но тогда его противник включит режим ярости, а это чревато. «Надо вытаскивать гостей». Я рванул к месту конфликта, где дамочка и окружающие пытались вывести из состояния аффекта ревнивца. К тому времени он плотно удерживал Жеку за ворот арбузного цвета рубашки, собираясь поднять ассистента Алика над землей. — Здравия желаю, товарищ прапорщик! — поздоровался я. Соразмерный брат старшины моей роты оказался нашим прапорщиком мозгиным. Я и не знал, что у него такая молодая супруга. «А может, это и не она вовсе?» «О, родин! Какого мы здесь ошиваемся?» Спросил он, не обращая внимания на потуги Жени отбиться от его захвата. «Не брыкайся, сказал ему Мозгин. отпуск, товарищ прапорщик!» «А это...» — повернулся я на девушку. «Элла, очень приятно!» «Илюша, это у тебя такие ребятки в твоей группе! Все такие красавцы!» Начала улыбаться она мне, поправляя воротник рубашки своими наманикюренными пальчиками. Такую пассию я бы тоже ревновал ко всем. Элла еще и заграничный купальник надела раздельный, в стиле девушек Бонда. Я еле сдерживался, чтобы не залипнуть при виде ее четвертого размера, поднимающегося при каждом вздохе. Хотя, похоже, не сдержался и залип. «Родин, глаза сломаешь», – прошипел Мозгин. «Чего хотел?» «Илья Иванович, это корреспонденты, снимают по заданию редакции газеты...» При названии печатного издания стреляя глазами на Алика, чтобы он закрыл этот пробел в моих знаниях о нем. «Газета «Вперед» Березовского района Белоколодецкой области. Одно из центральных издательств, занимающихся рассказом об интересных людях соседних регионов», – пропыхтел Женька, пытаясь выбраться. «В специальной командировке в Краснодарском крае». Чем тут делает, родин? Шел бы на аэродром снимал, самолеты там, парашютистов. Вы представляете, когда вашу. Она ведь жена? Встав на носки, шепнул я мозгину на ухо. не это Элка, она не местная. Никого не знает. Моя. моя, короче, насупился мозгин. Думает, что мы уже разводимся с супругой. Наш разговор блондинка не слышит. Она о чем-то задумалась, закусив слегка свой ноготь. Тогда не будем расстраивать ее, фотографии очень хорошие будут. Если не будете ругаться, вам Элла... Даже не знаю, как она вас отблагодарит, — сказал я, подмигнув Алику. Он точно слышал содержание нашей беседы и утвердительно кивнул. — Поверьте, Илья, фото будет бомбическое, за качество ручаюсь, вашу баб... то есть девушку не проведешь, она сердцем видит, — процитировал Альберт героя Джагарханяна из места встречи изменить нельзя». «Странно, а фильм выйдет только через год. А может, уже вышел, да и я и не отслеживал этот момент. Не столь важно». «Рудин, я тебя на Белые горы с постоянной пропиской отправлю, если не будет фото Эллы или как-то меня наколите с этим», сказал Мозгин и дал добро на продолжение съемки. «А ты рисковый парень, Алек, далеко пойдешь», сказал я. «Видел я фото той девушки у червеня». «Литку, что ли?» – влез Женька. «Пошла гулять фотка, он куда добралась. Зря ты снимки отдал. Теперь до самой Камчатки доберутся». «Жендос, нормально все. Лишняя реклама, тем более в другом регионе, нам очень кстати. Не попади фотка в расположение огладавших курсантов, и наш товарищ-жених о нас бы не узнал. Правда, Серега?» – повернулся ко мне Альберт. «Поехали с твоей женой знакомиться. Прости, но на свадьбе главный человек она». «Нет у меня жены. Вы...» «Будет, парень, уже скоро!» – заржал Женя. «Записываю. Жених Сергей, а невеста...» «Вас точно мозгин не пришиб? Я свидетель, а жених Артем, и он вас, Короедов, уже заждался в станице». По пути в Кучугуевку тряслись мы в этот раз не в любимом попрыгунчике Пазе, а в суровом КВЗ от Курганского автозавода с передней капотной частью от грузовика ГАЗ-53. В отличие от Пазиков, у этого чуда отечественной промышленности не было автоматически открываемой пассажирской двери, а потолок был низким. По прибытии на место Алекс сразу приступил к конструктажу: как будет проходить съемка и что за реквизиты ему для этого нужны. Выглядело это как совещание перед военной операцией. «Утренняя съемка. Отдельно жених, отдельно невеста. Все с самого утра. Тебя, Артем, пить лучше не надо. В процессе дня догнаться успеешь». Начал свой брифинг Алик, расставляя на столе фигуры в виде яблок, стаканов, огурцов и редиски. «А редиска это что?» – спросил Артем. «Редиска – это нехороший человек», – вставил Алик фразочку из «Джентльменов удачи». «На нашей схеме исполняет роль контрольных точек. Точка раз. Съемка здесь тебя, свидетеля, дружина твоей, мама, папа, собака и так далее». «Нет у него собаки. Убежал Захар. Сейчас пока всех...» – начал объяснять брат Артема причину побега сторожевого пса. «Подробности это лишние. Собаку так и быть снимать не будем». Успокоил его Алек. «После отработки здесь с огурцом, а огурец это ты, жених, я со своим водителем выдвигаюсь в город к невесте. Редиска номер два. А Светлана обозначена клубникой». «Один только момент. Вступаю я в разговор. Водителем пусть буду я, хотя прав у меня нет, но транспорт имеется какой? Конечно! Вон, Паву, берите и вперед!» Сказал Тёмыч, и я не удержался от смеха. «Какую паву?» – спросил Женя, записывающий все в тетрадь, словно стенографист. «Ну, коня нашего! Запряжем с утра и поедете!» По лицу Алика было понятно, что такой подставы он не ожидал. «А мотоцикл есть какой-нибудь?» – спросил он. «Вон, Рига есть!» – показал я ему стоящий рядом с забором бордовый аппарат с широким сиденьем и каплевидным бензобаком. «Эксплуатировал такой аппарат?» «Знакомь по понаслышке. Заправлен?» «Конечно. На завтра мопед твой», — сказал Артем. Такими вот ассоциациями с фруктами и овощами мы добрались и до застолья. Венец первого дня свадьбы был обозначен само собой граненым стаканом. «Сам придумал такой формат», — спросил я у Алика, когда он проверял в сумке свои вещи и фотоаппарат. «Журнале вычитал. Советское фото называется». Ответил он и достал свой рабочий инструмент. «А на что снимаешь? Мне стало любопытно, что за технику использует такой пижон». «Зенит Е», yeah. он показал камеру. «Надежный, как автомат Калашникова». «Я смотрю, ты очень любишь фотографировать. Почему?» «Это сложно объяснить. Ты можешь не понять», ответил он, сменив выражение беззаботности на задумчивость. «Тебе тоже сложно понять мою любовь к полетам. Но я постараюсь объяснить. Может, по одной за знакомство?» «Вообще, перед работой лучше не злоупотреблять, хотя...» Он порылся в рюкзаке, оттуда выглянула бутылка кубинского Рома Негро. «Прихватил для пляжного колорита. В Черноземье вдруг такая экзотика продается. У вас среди свадебного изобилия пепси не найдется?» Заманчивое предложение, тем более, что можно сделать неплохой коктейль. Найдется. Я посмотрел по сторонам и не нашел лучше места, чем забраться наверх по стремянке и усесться на крыше. Пошли только в сторонку, а то делиться придется. Тут у народа на алкоголь чуйка развита. Обсуждения под руководством Евгения продолжались, а мы с Аликом попивали «Куба Либра, любуясь закатом». И откуда ему пришла идея о таком сочетании? «Она чего?» «Она хорошая, но слишком эмоциональная. Я ее няшей про себя называю. Переменчивая, как у вас погода на полетах. Так-то хочется, но себе дороже выйдет». Рассказывал он мне историю своих взаимоотношений с редактором его газеты. «И на работе я не ни». -ни. Про свои дела с противоположным полом я тоже решил не скрывать. Тем более, что у меня все стабильно. «Серж, две красавицы борются за тебя. Аккуратнее. Попадешь под перекрестный огонь. Ты к кому вообще склоняешься?» «К Женечке, конечно. Мне кажется, она намекает на свадьбу. Теперь еще и свидетельницей будет. Насмотрится на это все и будет мне потом сладкую жизнь устраивать. А мне летать сейчас надо». «Вот это ты правильно говоришь. Первым делом самолеты, а с барышнями само разрулится», сказал Алик и глотнул немного коктейля. «Так что там про любовь к небу?» «Вообще-то я первый спрашивал про фотографирование, так что не отлынивай». Алек усмехнулся и мечтательно уставился на заходящее за горизонт солнца. «Я всегда думал, что хорошие фотографии, как хорошие шутки». «Вот если ты их объясняешь, то они уже не так хороши. Все думают, что на фото все будет как в жизни, а так не бывает. Может быть, или хуже, чем в жизни, или лучше. Фото – это сказка, мечта. Я не просто фиксирую события, я их создаю». Сказал красиво. Но в будущем я бы сказал, что он статусов начитался в социальных сетях. А здесь Альберт говорит, как он чувствует это. «Что у нас с небом, авиатор?» «Это любовь с самого детства. Если один раз увидеть пролетающую над тобой многотонную машину с диким ревом, устремляющуюся все выше и выше, можно влюбиться в это дело и навсегда потерять покой. Так случилось и со мной». На утро распитый нами вчерашним вечером коктейль не дал о себе знать, и все же свою пробежку я решил сегодня пропустить, заменив ее отжиманиями и подтягиваниями во дворе на турнике. Алек, который должен был спать на полу рядом со мной, куда-то запропастился. Ни во дворе, ни за калиткой модника нет. Вряд ли пошел гулять в такую рань. «Сережа! Сережа!» – бежала ко мне Левтина Егоровна. «Пропал тот ваш с больной головой!» «Вы про фотографа?» – спросил я и попал в точку. «Да, с утра как вышел за ворота и... и пропал!»